Глава 25. День 10. Как только макушки деревьев окрасил первый огненно-оранжевый луч рассветного солнца, мы с Дикой одновременно принялись сворачивать пленку в шарик, которая она вновь закрепила при помощи булавки в недрах капюшона своей кофты. Спускаясь вниз по шершавым веткам и холодному стволу дерева, я пыталась абстрагироваться от кошмаров последних 10 часов нашего пребывания в темном лесу. Судя по выражению лица дикой, она уже успела справиться с задачей сосредоточения на насущных проблемах. Для начала мы решили попытать удачу на том маршруте, который мы преодолели накануне. Продираясь через густую поросль в рассветных сумерках, мы в итоге смогли подобрать 35 из 50 выпущенных нами и в итоге вытекших из люмини стрел. И дошли до того места, где я, Стреляя в птицу, попала в люминесцена. Наша вчерашняя добыча как сквозь землю провалилась. Засовывая последнюю найденную стрелу в колчан, закреплённый за моей спиной, хмуро заметила я. Я точно помню, в какой именно куст на этом маршруте выбросила свой рюкзак. Я вроде как тоже помню, где сбросила свой. Возвращаемся, прошерстим весь путь еще раз. Второй раз ничего нам не дал. Рюкзачки исчезли. Их как будто кто-то подобрал. Рядом с кустом, в который я сбросила свой рюкзак, в луже грязи обнаружился след босой человеческой ноги, что само собой выглядело жутко. Дикая списала принадлежность следа блуждающему. Я охотно поверила в эту версию, лишь бы не зацикливаться на более зловещих. После повторного обхода мы решили выходить из темного леса, которого нам за прошедшие сутки хватило по горло. На половине пути к роднику, в 50 метрах перед нами, Снова, словно из ниоткуда, возник люминесцен. Этого момента я страшилась больше всего. Опасалась, что тварь появится, когда мы все еще будем находиться слишком далеко от выхода из леса. В итоге так и случилось. Но люминесцен нас словно не заметил. Я снова стала для этих существ невидимкой. Осознание этого факта было наподобие булыжнику, свалившемуся с моих вытянутых в нервном напряжении плеч. Когда люминесцен скрылся... Мы продолжили идти, взявшись чуть левее его траектории. Через километр я резко затормозила, увидев под молодой елью, сросшееся с дубком, движение. Выстрелив, я промахнулась. Кролик поспешно скрылся, не дав второго шанса на выстрел. Зато я пронзила один из объектов его любопытства. «Грибы?» — приподняла одну бровь я. Подойдя ближе и рассмотрев нашу находку, дико уточнила. «Белые грибы. Боровики». Сделав импровизированную сумку из пленки, успешно укрывшей нас этой ночью, мы насобирали 3 три килограмма средних по величине боровиков и, посчитав, что вычистили всю грибницу, снова направились к роднику. «Нужно запомнить это место, чтобы через день вернуться к нему», — заметила я. «Грибы растут быстро. Уже завтра здесь могут быть новые. Неплохо знаешь повадки природы?» «Почти десятилетие выживала за счет леса. И выжила, как видишь. Ты уронила один». Я обернулась. «Я роняю, чтобы поднять. Мне сейчас показалось, или ты не признаешь свою ошибку? Запомни, отмороженное. Не ты делаешь ошибки. Ошибки делают тебя». Ловко подобрав и закинув гриб обратно в сумку, парировала Дикая. «У тебя все в порядке с уровнями самооценки, иронии и сарказма, да? Что тебе ответить на этот вопрос? Не нет же». Мы вышли из темного леса на закате, чуть левее, чем обычно, и сразу же заметили Бума. Пареньк стоял у границы темного леса возле того места, из которого мы обычно выходили, и всматривался в лесную темноту. "Кого приманиваешь, люминесцентов или блуждающих?" громко выкрикнула Дикая, от чего парень подскочил на месте. Я и Недат брызнули смехом. "Вы издеваетесь?" Пока мы приближались к парню, воскликнул он. «Сначала нам не прислали новенького, теперь еще и вы двое пропали без вести». «Мы не пропадали без вести», — с этими словами дикая отдала парню свою бутыль с водой, а я протянула ему свою ношу. «Как дела в лагере?» «Все переполошились и немного голодны. Решили, что если завтра вы не вернетесь, будем забивать по одной курице в день». «Двадцать одна птица на 12 человек в течение 21 дня». «В конце съели бы козу» ухмыльнулся докладчик. «А потом?» «А потом отправляли бы в темный лес по одному человеку в день. Может, кто-нибудь возвращался бы живым. А может, кто-нибудь еще и с какой-то дичью умудрялся бы выкарабкаться оттуда». Мы подошли к мастерской, у которой горел костер. Первый признак того, что обитатели паддока все же успели за прошедшие сутки перебраться в более укрепленное место, чем ночлежка. «Что, теперь живем здесь?» Дикая подошла к самому высокому перевернутому ящику, явно установленному у нового кострища для неё. Я увидела свой ящик, стоящий рядом. «Вы сумасшедшие!» — Басовито ахнула Абракадабра. «Мы все с ума чуть не посходили!» Подошедшая к нам Нацкая молча, но с широко распахнутыми глазами, протянула каждая из нас по кружке. Они оказались под завязку, наполнены козьим молоком. Я с наслаждением сделала первый глоток. Молоко было с приятным ароматом сена. Две бутылки с водой. Вдруг заметил сидящий при костре змеяет. Значит, завтра как и вчера не будет ни одной. Извиняюсь, я еще не изобрела лекарства ото всех зол, так что кому-то придется потерпеть. В ответ ухмыльнулась дикая. Ты здесь ни при чем. Все дело в ней. Парень неожиданно указал своим длинным пальцем в моем направлении. Мало того, что с ее появлением мы стали хуже питаться. Так наша единственная добычица, еще и вынуждена рискуя собственной жизнью, а значит и жизнями каждого из нас, ночевать в темном лесу, чтобы прикрывать ее задницу. Мы все прекрасно понимаем, что если не станет дикой, нас всех ждет медленная и мучительная смерть от голода, сразу после того, как мы перебьем всех курей и прирежем козу. «Люминисцены не дают нам свободно перемещаться по лесу, так что фактически от успеха Дикой зависит выживание каждого из нас. Во-первых, я больше не единственная добытчица», — резко оборвала оратора Дикая. «Во-вторых, ты не в курсе того, что произошло, чтобы с такой уверенностью утверждать, будто я ночевала в темном лесу из-за отмороженной. Я едва сдержалась, чтобы не прикусить губу, ведь она и вправду застряла в лесу на ночь за меня». Мало того, что из-за отмороженной мы стали не доедать и не допивать. Не желал отступать от своего змеи. Так она еще и постоянно приходит на все готовенькое. Мы тут все построили, организовали. Вчера весь день переезжали в мастерскую, а она: Прикоси язык, главный халявщик! Неожиданно резко, повторно оборвала выступающего дикая. Я? Это ты меня назвала главным халявщиком? Змеец вскочил со своего места. И одновременно с ним со своего места вскочил Яр. «У меня здесь самая ответственная должность после охотницы. Благодаря мне все посчитано и все расставлено по полочкам». «Ну да», — на сей раз оборвал и разъярившегося парня Яр. «Без тебя мы бы не смогли раз в неделю два плюс два сложить и посчитать десяток консервных банок». «Я заведую не только консервами!» «Как бы мы без тебя выжили!» — издевательски спокойным тоном продолжал Яр. А между тем мы до тебя ночлежку возвели, как и твое грёбаное хранилище, в котором ты отсиживаешь свою костлявую задницу, пока другие пашут. «Изгнание!» Это слово совершенно внезапно и приказным тоном произнесла Тринидад. Эффект чуть не выронил в костер свою тарелку. Парагриб чуть не рухнул со своего ящика. Все замерли. «Что?» — скривился в гримасе из обиды и злобы Змеиет. «Минус один голодный рот» продолжала говорить жестокие слова дикая. Но... Змеед попытался встрять, однако главарь не позволила ему этого сделать. «Кто не согласен с приговором, разделяет участь змеиеда. Если не согласны все, ухожу я. А вы оставайтесь здесь, сколько вашим душам будет угодно, ну, либо сколько ваши души смогут протянуть». Всеобщее молчание, шарашенные выражения лиц выдавало шок всей группы. В шок вогналась и я. Не дрогнул, кажется, только Яр. Шучу. Дикая совершенно неожиданно засмеялась, но я никак не могла понять, наигран ли этот красивый смех перезвон. Какое еще изгнание? Мы ведь все как одна семья, а семьи должны быть сплоченными, верно? С этими словами она заняла свой высокий ящик у костра. Все как будто бы сразу же расслабились и захмылялись, и я тоже. Но на самом деле мне вдруг стало не то, что не по себе, а почти что всерьез жутко от этих эмоциональных качелей. Я внезапно и впервые поняла, насколько шатко, не всеобщее, но конкретно мое положение в этом месте, насколько большой властью здесь обладает не каждый, а лишь один человек. На ум почему-то сразу же пришел Риган Дан, но нет, дикая не была подобна ему, а вернее, Риган Дан не был подобен ей. Каким-то образом, обладая неограниченной властью, Дикая смогла сохранить в себе человечность. Помогает ли ей в этом та доброта, которую она так старательно пытается спрятать внутри себя, или ей помогает пока что не открывшаяся мне в полной мере мудрость, но в столь юном возрасте она справляется с тем, с чем зачастую не справляются самые сильные мира сего. Занимая свое место у костра, я старалась не зацикливаться, На восхищении и уважении, которое в эти секунды испытывала по отношению к главарю этой нашей коалиции, чтобы случайно не докатиться до фанатизма. И тем не менее, мне было слишком лестно от того, что за меня таким однозначным выпадом заступилась именно дикая. Я бы, конечно, и сама заткнула змеиеда в эту секунду на дрожащих ногах, опускающегося обратно на свое место. И тем не менее было очень интересно наблюдать за тем, как моего оппонента разделывает под орех именно Тринидад. «Чья очередь сегодня петь?» Наконец, отведав молока из своей кружки, расслабленным тоном уточнила предводительница банды. Очередь была эффекта, но парень пожаловался на першение в горле, в котором нельзя было усомниться по отчетливому скрипу его голоса. Так что вместо него решил выступить де-факто. Так я услышала песню, которая запомнится навсегда. Став гимном истории... В которой мы исполняли главные роли, мир пал, и мы остались в нем блуждать, как огоньки больших надежд. Кто бы знал, какую цену нам отдать за призрачный билет в тот угол мира, где поет душа, о том, что спасена, мир пал, и кажется, что нет угла, где б спасся я. Но говорят, особенно по вечерам, когда барды поют. Будто есть место, где вкусил Адам тот плод, что проклял Люд, и будто Евина душа встречает там несчастных тех, кто плод вкушал, не зная сам, к чему его вкушения эти приведут. Эдем не все души найдут. Мы ищем путь к райским садам и день и ночь. Душа кровоточит от ран, нам некому помочь, но не сдаемся мы на перекор ветрам, нас мало. Но мы есть, это и есть наш храм, существовать, чтобы прийти к садам, иной нет цели жизни нам. Мир пал, и мы остались в нем блуждать, как огоньки больших надежд. Кто б знал, какую цену нам отдать за призрачный билет в тот угол мира, где поет душа о том, что спасена. Мир пал. И кажется, что нет угла, где б я. Но до тех пор, пока на небесах горит звезда моя, я буду верить. Есть и для меня место в садах.